Глава 12. Вечерний черный бор дышал ароматом сосновой смолы и дымом костров. На центральной площадью, заливаемой золотистым светом заходящего солнца, раздавался гул голосов, смех, а местами уже и песни петь стали под крепкие напитки. На площади в черном бору часто собирались по вечерам местные жители и гости. Разжигались костры и накрывались столы. Гости и местные жители собирались в группы по интересам и вели долгие и основательные беседы. Здесь планировались дела завтрашние, составлялись договоры и заключались сделки, старые воины вспоминали о своих походах и учили молодежь военным хитростям и ухваткам, а гости торговые рассказывали об иных землях и обычаях народов, те земли населяющих. И только детвора, не имея своего постоянного места, перемещалась от группы к группе, стремясь услышать и увидеть как можно больше интересного. Любопытные глазенки то и дело сверкали в разных местах, А как же, тут ведь рассказывают о великих походах и сражениях, об удивительных землях и смешных обычаях. И все это надо успеть послушать и запомнить, чтобы днем обсудить с друзьями и даже повторить в своих играх. А сегодня было особенно многолюдно. Прибыли торговые гости из Великого Новгорода, византийский купец с купцами киевскими и команда викингов с холодных берегов Балтики на своих дракарах. Также прибыли ходоки из соседних селений послушать новости из других земель, а особенно овестники с запретного острова, черный бор посетившим. Даже старые Волховы со знахаркой пришли посидеть и послушать. «Дядька Сигурд», — не выдержал крутящийся неподалеку от уважаемых гостей сын старосты Путятка, «Зачем ты нашу знахарку змеёй обозвал? Она ведь столько добра для нас и гостей сделала!» Сидящие за столом старики рассмеялись. Да и старая знахарка Василина... не отставала от остальных, смеялась и махала руками на путятку. «То есть смотри, какой заступник у нас растет, приговаривала она, смеясь. Сигурд, отпив крепкого пива из кружки и пригладив усы, с улыбкой огляделся. Вокруг уже поблескивали любопытные глазенки местной детворы, да и молодые воины, прибывшие с очередной командой викингов на обучение, подтягиваться стали в ожидании новой захватывающей истории. «Ладно, подходите ближе, расскажу», — махнул рукой старый воин. То, что Василина может наказать любого несдержанного на язык, вы и так знаете. Не раз видели любителей в кустах посидеть и подумать о вечном. На площади раздался хохот. А как же, конечно, все это знают и часто видят. Многие прошли через воспитательный процесс, знахарки. Но вот мало кто уже помнит, что Василина по молодости была знатной воительницей, продолжил свой рассказ Сигурд. мало какой воин мог устоять против быстрых атак двух острых сабелек в ее руках бьющих со змеиной точностью и скоростью и не смотрите на нее как на старую она и сейчас может уму разуму молодежь с помощью своих сабель поучить не зря она на болотах там где вы группой идете в одиночку свои хитрые травки собирает воин налил из кувшина в кружку пива и сделав большой глоток пригладил усы взгляд его затуманился смотря куда-то вдаль Поверх голов слушателей. «В тот год степники решили дорогу на Киев и Византию перекрыть. Да дань с купцов непомерную собирать», — стал вспоминать Сигурд. «Новгородцы свои ватаги стали собирать, чтобы их поучить. Весь наш край, как котел закипел, собирая в поход дружины. Я тоже свою дружину собирать стал и в поход готовиться. Василина к нам как знахарка присоединилась». Викинг отпил из кружки и посмотрел, усмехаясь на старосту. «В то время Василина уже со старым яром спуталась», — кивнул он на старого волхва и знахарку. «Волхв ее не только знахарству и травничеству обучил, но и ведовству. И слава о ней, как о великой знахарке, по нашим землям пошла. Да что уж далеко ходить, купцы из далеких земель зелья Василины с удовольствием покупают и своим знахарям передают». «Только мало тех зелий», — вздохнул купец Новгородский. Последние годы совсем мало их ваша знахарка стала нам передавать. Сигурд с наслаждением сделал несколько глотков ароматного напитка и расхохотался. Когда слава Василине, как о знахарки распространилась по землям лесного края, в черном бору крепко насели на нее. В походы отпускать не хотели, боясь потерять в глупом бою, и со мной ее наш староста только как знахарку согласился отпустить. «Даже сабли отобрал», — сообщил он, смеясь. Не знал он, что у Василины целый арсенал по разным углам укрыт. Старики, помнившие те события, с усмешкой закивали, подтверждая слова викинга. По площади распространился гул выкриков и смешков. «Мы решили лесом пройти до слияния рек и уже дальше сплавиться вниз по реке, до места, где степняки стойбищем встали», — продолжил свой рассказ Сигурд. Только не дошли мы до слияния рек. Оказалось, что разбойные банды вместе собираться стали, прознав, что лесной край беззащитным остается. Задумали они чёрное дело. Пока воины торговые пути очищают, разбойный люд поселение решил разорить. Вот и вышли мы на один такой стан. Сила там была большая, нам с малой дружиной не справиться. Ввяжемся в бой, никто не уйдет и не оповестит поселение о беде собирающейся. Викинг замолчал и стал пить пиво, поглядывая на своих соратников, участвовавших в том походе. Старые воины со вздохом пригубили бодрящий напиток, вспоминая дела давно минувших дней. «Пришлось нам всем кругом собираться и решать, как дальше поступить», — Сигурд с усмешкой посмотрел на смущенную Василину. «Вот только Василина Бучу подняла. Грозилась одна против всего разбойного стана выйти. Еле мы ее утихомирили». пообещав, что с утра окончательное решение принимать будем. «Нельзя было по-другому поступить», — вспылило старая ведунья. «Сам знаешь, какие беды могли случиться». Воин покивал, усмехаясь и попивая пиво. «Ночью меня дозорные разбудили», — продолжил он. Василина как змея, из лагеря выскользнула, и наши следопыты проследили, что она в лагерь разбойников направилась. Отсутствовала она недолго, и, вернувшись, сразу спать улеглась». Сигурд замолчал и с усмешкой бросил очередной взгляд на знахарку. Знахарка покраснела и отвернулась. «Утром встала спокойно и позавтракала со всеми», — заговорил усмехающийся в усы викинг. А когда все на совет стали собираться, она свою экипировку надела и принялась сабли острые проверять, заявив при этом, что ее никто не остановит. «И раз мы боимся, то она одна против разбойников выйдет», — викинг осуждающе покачал головой. «Остановить знатную воительницу, да еще и ведунью, не так-то просто. Василина уже в то время силой пользовалась и была в шаге от пробуждения крови древних», — продолжил он. «А потерять в походе знахаря — позор для дружины». Викинга передернул от тех воспоминаний, и он разом всю кружку уговорил. И, наполнив ее по новой из кувшина, осмотрел всех присутствующих. «Такого позора, как в той бойне, что мы учинили, с нами еще не бывало», — покачал головой Сигурд. «Богатую добычу мы взяли в том бою, несколько дней добро вывозили, вот только славы так и не добыли». И не погиб в том бою никто, а раненых Василина быстро на ноги поставила, своими колдовскими зельями. «А что не так-то?» — заинтересовались молодые воины. «И разбойников победили, и добычу знатную на меч взяли. Чем не подвиг?» «Да обосрались там все!» — возмущенно воскликнул один из участников того похода. Такой дух над лагерем поднялся, что нас с ног валило. И как только сил хватило этих засранцев порубить!» Над площадью разнесся дружный хохот. Смеялись все. Многие, не удержавшись, на землю повалились от смеха. «С тех пор и закрепилось за Василиной прозвище «Змея», — посмеиваясь сообщил старый викинг. «Дядька Сигурд, а почему ты так возмутился, когда тебе знахарка поющую вещь в руку вложила?» — заинтересовался находящийся рядом молодой воин. — Вещь, достойная воинов. Сам Волхов это подтвердил. Еще изготовлена древними мастерами. Старый воин смотрел на молодых воинов, как на несмышленышей, с усмешкой проглядывающей сквозь усы. — Ты ведь присутствовал при том, как вестник прилетал? — спросил он воина. Молодой воин кивнул с недоумением. — Тогда помнишь, что старый Волхов сказал? — усмехаясь, продолжил Сигурт. «А Василина у нас не только знахарка, но и ведунья. Так что думай, чем такой дар может обернуться». «Тебе снова в поход собираться придется», — удивленно посмотрел на старика молодой воин. «Опять дружину будешь собирать?» Викинг покачал головой, усмехаясь. «Как бы мне самому в дружину вступать не пришлось», — вздохнул он. «Не зря мне столь ценная поющая вещь в руки вложена». «Глупости — это все и сказки про силу древних волхвов и их вестников», вмешался в разговор воскликнувший киевский купец. «Ты сам ворона на придорожном камне видел», возразил ему новгородец, «и сюда прибыл в надежде, что тебе удастся поющие вещи и зелья знахарки закупить». «В лесах, дремучих и болотах непроходимых каких только монстров не встретишь», пожал плечами киевский купец. «Вот и залетел один случайно», а увидев вооруженную толпу, ретировался побыстрее. «Ты не веришь в силу волхвов и древние знания?» спросил его один из воинов-новгородцев, отвечающих за охрану купеческого каравана. «И легенды лесного края для тебя не более, чем сказки для детей?» «Какие знания в этом дремучем углу? Какая может быть великая история в здешних краях?» надменно воскликнул киевлянин. «Только у просвещенной Византии есть чему поучиться». А здесь, в Медвежьем углу, никогда не было и не будет никаких великих свершений. Нет им здесь места, так как на отшибе от торговых путей здешние земли находятся. Чтобы сюда для торговли сходить, надо отдельный караван собирать. Ни товаров приличных, ни изделий привлекательных нет. Только и есть, что сказки про силу и мифические поющие вещи. А как же тогда утверждение новгородцев, что ты за поющими вещами и зельями сюда пришел? Усмехаясь, глядел на купца один из викингов. А Сигурд вскинулся и потянулся рукой к кошелю на поясе, но над площадью раздался громкий хлопок, как будто древесный ствол, не выдержав напряжения, лопнул с громким треском. Все обернулись в сторону необычного звука. Оказалось, что Волхов хлопнул ладонью по столу, привлекая таким образом к себе внимание. Волхов тяжелым взглядом осмотрел купцов и жителей «Черного бора», И откуда только такая сила взялась в старом теле, что заставляет пригнуться под этим тяжелым взглядом? «Никогда не забывайте историю своих земель», прогремели над площадью слова неожиданно сильного и глубокого голоса волхва. «Иначе будете жить чужими воспоминаниями. Придут чужаки, наведут морок на вашу память, заморочат, запутают, смешав правду с кривдой». сказками ее подменив. И исчезнут народы в здешних краях обитающие. Даже памяти от них не останется. Над площадью нависла тяжелая и давящая тишина. Она как патока окутывала своим душищем и вязким одеялом жителей и гостей Черного Бора. Все находящиеся на площади поселения сидели задумчиво, боясь ее нарушить. «Дядька Яр!» Разорвал в клочья тягучую тишину звонкий голосок младшенькой дочки купца Черного Бора Любомилы. «Расскажи о тех временах!» «Вот ведь синица звонкая!» — воскликнул вздрогнувший Сигурд. «Мелкая, а ничего не боится! И в кого только у тебя, Богдан, такие дети уродились! Им только дружины водить, а не торговые караваны!» «Не наговаривай на моих детей, Сигурд. Сам ведь знаешь, что торговый караван провести посложнее будет, чем с дружиной в поход сходить», — покачал головой купец. Любушке моей запала в душу история о княгине Велеславне, что в черном бару правила. Постоянно у всех предания о тех временах выспрашивает, а тут еще как пример Василины перед глазами стоит. Постоянно ходит за ней тишком и наблюдает, что она делает. Всё мечтает к ней в ученице набиться». «Это что же, в черном бару новая воительница растет? расхохотались викинги. «Не хотел бы я пожелать такой судьбы своей любомиле», — вздохнул Богдан. «Горькая судьба у воительниц, особенно если они с силой связаны. Не сможет она себе семью создать, так как сложно ей будет найти мужа, достойного ее. И родственники не смогут повлиять на нее. Кто сможет указывать ведунье, связанной с силой, так еще и воительнице?» «Это так», — вздохнул Конунг, прибывший с дружиной в гости к старым друзьям. «Я до сих пор помню свою прабабку, она только воительницей была. Правда, крохами силы тоже пользовалась, будучи наследницей одного из великих героев. Учителей, пользующихся силой, в то время уже не стало. Пробабка ведь успокоилась и на хозяйство осела от походов, отказавшись, только когда деда родила». Конунг со смехом хлопнул Сигурда по плечу, поднимая кружку с бодрящим напитком. Такая же была, как Василина по молодости, и так же дружине покоя не давала, смеясь сообщил он. Соседи вздрагивать стали от упоминания ее имени, когда она в одали осела. Бывало, в одиночку хаживала к соседям, чтобы к порядку их призвать. По рассказам стариков, прадед с друзьями не в походы ходил, а из одаля сбегал, чтобы вольного воздуха глотнуть. Волхв посмотрел на Любомилу и повернулся к знахарке. «Что скажешь?» — спросил он у Василины, кивнув в сторону Любомилы. «Ну, если девчонка уже в таком возрасте может противостоять твоему воздействию силой, то будет из нее толк», — кивнула знахарка. «Можно и в ученицы взять». Василина повернулась к купцу. «Готовься, Богдан», — предупредила она его. «Завтра навещу вас и с Любомилой побеседую». Обрадованная девчушка, неожиданно понявшая, что ее сегодня не будут наказывать за вмешательство в разговоры взрослых, подбежала к Василине и взяла ее за руку. «Спасибо вам», — радостно улыбаясь сказала она, — «а саблями, как вы, воеводе, показывали на тренировке в казарме, научите меня танцевать». Рассмеявшаяся Василина прижала к себе девчушку и погладила по голове. «Ты это видела?» — улыбаясь спросила она. «Куда мне деваться? Конечно, научу». Любомила отстранилась от ведуньи и, повернувшись к более старшим сверстникам, показала им язык. Воины, видевшие эту картину, дружно рассмеялись. «Точно! Великая воительница растет!» — раздались громкие выкрики на площади. А Любомила повернулась к волхву, держа за руку Василину. «Дядька Яр, пожалуйста, расскажите о тех временах», — попросила она. «Ведь столько о них, кроме вас, никто не знает». «Да и я не все знаю», — вздохнул, покачав головой старый Волхов. «Меня много позже Добрыня, умирающего на болотах, подобрал. Я тогда был ненамного старше тебя, так что знаю о тех временах, когда события эти произошли, только из летописей и рассказов всеслава». Просьбу Любомилы поддержали молодые воины и новгородские купцы. Волхов только головой качал, смотря на уговаривающих его людей. «Старый!» — не выдержал Сигурт и хлопнул ладонью по столу. «Не отнекивайся! Никто, кроме тебя, не сможет рассказать о тех днях, так как было в действительности!» «Хорошо!» — наконец-то согласился старый Яр. «Как я уже говорил, начало тех событий не застал, родившись немного позже!» Волх задумчиво посмотрел поверх голов слушателей, взгляд его затуманился, и он начал свое повествование. Когда древние ушли, а Арс с дружиной укрылся в лесных чащобах, люди надолго забыли о могущественных поющих вещах. Сила в мире еще была, и в лесном крае было достаточно мастеров, создающих поющие вещи. Не таких могущественных, как у древних, но людям и этого было достаточно. У древних были свои кланы и, соответственно, раздоры и распри, которые передались их наследникам. Вот один такой клан все эти столетия и искал, где укрылся Ар. Это были поклонники хаоса и разрушений, степные волки из южных земель. Найдя крепость, где укрылся Ар, степные волки напали на гарнизон и уничтожили его. Ар предпочел погибнуть, но не допустить, чтобы столь могущественные поющие вещи попали в руки извечным врагам лесного края. Он разделил змеиный амулет на три части и отправил соколами своим соратникам. Увы, только одна часть дошла до Михаила в Византии. Вторую часть захватил Драгомир, убив Сигурда, а третья часть попала охотнику в славянских землях. Все трое знали, какой силой обладает змеиный амулет, и отправились в поход за остальными частями в лесной край. Сильно тогда герои встряхнули лесную страну. Немало нечисти и монстров извели. Но Драгомир оказался сильнее и лучше подготовлен в схватках. Он убил своих соперников и, соединив все три части в единое целое, вернул из небытия венец владыка. Волхв замолчал, взгляд его прояснился, и он посмотрел на присутствующих ясными глазами. «Так началась история, положившая начало тем легендарным событиям», произнес он со вздохом. И, видимо, мы скоро станем участниками и свидетелями продолжения давних событий. «Дядька Яр!» — не успокоилась осмиревшая Любомила. «Почему из нашего черного бора князья ушли? Неужели княжна всеславно так и сгинула в болотах без следа?» Волхов, вздохнув, покачал головой. «Сколько вопросов!» — проговорил он. Черный бор, в котором мы живем, не имеет ничего общего с тем, что существовал в легендарные времена. От того черного бора только и остался придорожный камень недалеко от наших ворот, как напоминание о былых временах. — Дядька Яр, — не унималась Любомила, — расскажи. — Ну, о нашем черном боре тебе Сигурд и Василина расскажут, как участники тех событий, — рассмеялся Волхов. «Да и твой отец об этом многое знает». «Волхв, а ты не выжил из ума часом?» — рассмеялся киевский купец. «Викинг и знахарка. Вот они перед нами сидят, пусть и старые. А купцы здесь уже третье поколение живут. Ты времена и события не перепутал, подменив их сказкой?» Яр с улыбкой посмотрел в глаза купца, тот и подавился своим смехом, закашлившись. «У Сигурда и Василины век долог», — сообщил он, посмотрев на Любомилу с улыбкой. «Так как очень они близки к пробуждению наследия древних, и хоть отказались от принятия силы, но пользуется ей неограниченно. И воевода наш такой же долгожитель, хоть и молчит, не сообщая о том всем подряд». Воевода, отпив из кружки, с улыбкой кивнул. «Старый, считается, что богатырский меч сгинул в болотах навсегда». заинтересованно спросил Сигурд. «А ты утверждаешь, что видел его у последнего великого героя. Расскажи нам об этом». «Тут ты прав», — улыбаясь, посмотрел на викинга Волхов. «Упоминаний, что меч богатырский вернулся из небытия, нигде нет, потому и считается, что сгинул он безвозвратно в болотах вместе с венцом владыка». «Только Добрыня после той битвы пропал на долгое время, а когда вернулся...» Я увидел, что он с этим мечом ходит, не расставаясь. Меч всегда был при нем, пока Добрыня не покинул этот мир. «Ты хочешь сказать, что где-то здесь на болотах лежит богатырский меч и ждет, когда его повторно найдут?» — заинтересованно спросил викинг. «Почему где-то?» — рассмеялся Волхов. «Он на запретном острове. ждет, когда его новый владелец в руки взять сможет». Старый Волхов замолчал, вспоминая те дни с грустной улыбкой. Не мог Добрыня оставить свою сестру и героев, погибших в той битве, без погребения, обрекая их души тем самым на вечные блуждания по болотам. Очнувшись, проговорил Яр. Мне о том своем походе Добрыня не рассказывал, а я не спрашивал. Но меч наглядным подтверждением был о том, что он побывал на месте битвы. Волхов! Обратился к нему воевода, молчавший все время, пока велась беседа. «Расскажи о мече. Почему его так назвали?» «Меч богатырский особыми силами наделен и щедро одаривает своего владельца», — стал объяснять Яр. «Но и сам требования высокие предъявляет к владельцу. Не дастся он в руки тому, кто не соответствует его требованиям. Впрочем, как и богатырский лук и доспехи». «Только требования лук и доспехи поскромнее к владельцу выставляют». «И какие же это требования?» — заинтересовался Сигурд. «На примере объясни». «Воин великую силу должен иметь», — рассмеялся Волхов. «Ворота, закрытые на крепкие засовы черного бора, откроет, постучавшись». «Это он пинком их вышибить должен?» — расхохотались викинги. «Да где же такого великого героя найдешь?» «Княжна всеславно тем мечом в битве с повелителем пользовалась», — улыбаясь, поведал он воинам. Замолчали опытные воины, переглядываясь головами качая, а молодые побледнели. «Да где ж она с такой силой мужа себе найдет?» — воскликнул один из воинов, посмотрев на своего конунга. «Понятно тогда, почему твой прадед из Одаля сбегал, а соседи вздрагивали от одного ее имени». На площади установилась недолгая тишина. Молодые воины переглядывались задумчиво, а глянув на Любомилу, вздрагивали бледнее, вспоминая, кто и чему ее учить собрался. Но хмельной напиток взял верх над задумчивостью, и над площадью опять раздался смех, и потекли разговоры. «Волхв, расскажи, что с прежним Черным Бором произошло», заинтересовались молодые воины, прибывшие с командой викингов. Почему оно исчезло и как появилось новое поселение со старым названием? После гибели названной сестры княжны Всеславной в битве с повелителем, Добрыня от власти отказался, — начал свое повествование Волхов. В Черный Бор совсем не приходил, только изредка здесь появляясь на пути к Всеславу на запретный остров. Иногда меня еще навещал на моем тайном острове. Черный Бор стал хереть и пустеть без пригляда. И в конце концов исчез с карт мира. Волхов замолчал, долго глядя в сторону болот. «Когда Добрыня покинул наш мир, то и Всеслав отправился на поиски наследника», — очнулся Яр. «И я в здешних краях остался один на своем острове. Черный бор к тому времени уже полностью разрушен был и травой зарос. Изредка я покидал свой остров, обходя местные земли». Волхов с усмешкой посмотрел на Сигурда, воеводу и Василину. Тот год степники опять осмелели. На поселения стали нападать, что со степью граничили. «Некому им было отпор давать», — продолжил он свой рассказ. «Люди с насиженных мест стали сниматься и уходить вглубь лесов целыми селениями. Что уж говорить, если поселение викингов не выдержало постоянных наскоков степников и снялось с насиженных мест». Волхов налил себе кружку бодрящего напитка, чтобы смочить пересохшее горло от долгих разговоров. «Вот и встретились неподалеку от этого места два каравана викингов и славян, когда я покинул остров с обходом. Василина и Сигурд как раз мечи в центре поляны достали, чтобы разрешить очень важные вопросы», — смеясь сообщил Волхов. «В тот день и пришла мне мысль». Почему Всеслав может отправляться в поисках наследника, чтобы прошлое вернуть? А я не могу такого сделать. Так и появился черный бор из небытия, возвращенный.